Видимо смущённый своим положением и костюмом, он только взглянул на Зельмана извиняющимся взором, попытавшись при этом слабо и как-то сконфуженно улыбнуться и тихо проговорил: "Прошу вас, дорогой мой, оставьте меня". "Нельзя вас оставить рабби в таком положении", с участием возразил ему доктор. "Теперь надо напротив мужаться как можно более". «Я пришел сказать вам, – продолжал он, – что вас дожидается в прихожей Шульк-Лепер из Кагала. Весь Кагал собрался в полном составе и просит вас сейчас же пожаловать в собрание. Нет, нет, не надо. Бога ради, не надо. Зачем? – испуганно забормотал старик, отмахиваясь руками. Зачем это? Что им?» Кагал, вероятно, желает обсудить, Начал было доктор, но старик с нервной нетерпеливостью и решительно перебил его. Не надо, ничего не надо, слышите? О, боже мой, что это ещё за мука? Вырвалось у него из души со вздохом отчаяния, и он растерянно и тоскливо заметался глазами по комнате, как бы ища и не находя чего-то. Вот что, прошу вас, заговорил он умоляющим голосом. Держав обеих руках руку доктора. Прошу вас передайте им, что я не буду, не могу быть, что я так расстроен и болен и прошу у них снисхождения. Словом, избавьте меня от лишнего позора, и без того уже. И он удручённо закрыл глаза рукой. Почтительность, не сходя к столь великому горю, Доктор тихо вышел передать Шульклеперу ответ Рабби Соломона, присовокупив к нему и от себя, что, по его мнению, действительно лучше бы Кагалу оставить пока старика в покое. Но не прошло и получаса, как явились новые посланцы. На этот раз прибыла от Кагала целая депутация из трех человек с Ламданом Рабби и Анафаном во главе. В числе депутатов были один Рош и один Истубов, что долженствовало знаменавать особый почёт, оказываемый Бен-Давиду со стороны Кагала. Не принять такое посольство было нельзя, даже и в положении Рабби Саламона. Скажите, Рабосай, собрав все свои силы, обратился к посланцам старик, когда они переступили порог его кабинета. Скажите, Разве я подсудимый какой? И в чём провинился так пред кагалом, что мне не желают дать снисхождения даже в такие ужасные минуты? Не могу я теперь давать никаких объяснений. Я прошу оставить меня хоть на несколько дней в покое. Не я, само горе моё, великое горе требует к себе уважения. Поймите вы это и пощадите меня. Горе ваши, рабби, есть общее наше горе, почтительно и тихо начал Ламдан. Потому-то вот мы и посланы к вам, чтобы просить вас рассудить, обща со всеми нашими почтеннейшими старейшинами, как помочь этому горю. Мёртвым, рабби, нет помощи. Кто умер, тот не воскреснет, грустно проговорил, качая головой биндавой. О каких мёртвых говорите вы? Пока ещё, слава Богу, никто, кожись, не умер, с недоумением заметил Ламдан. А тех, кто умер для семьи, для Израиля, для Бога? А, да, я понимаю вас. Но погодите их оплакивать, с живостью воскликнул Рабби Анафан. Я вижу, вы приготовились к шиве, но это рано ещё. Дорогое вам существо ещё живо, оно ещё наше, оно обманом завлечено во вражеские сети. Поймите вы, обманом. Оно не осквернено ещё махинациями, а его здесь элелим -э идолослужением. Не плакать надо, а торопиться спасать живую еврейскую душу. Как обманом говорите вы? Как орёл встрепенился бендавит схватив выше кисти руку Иоаннафана. «Обманом? И это точно? Она, значит, не сама ушла? Ее увели? Украли?» «Да-да, обманом!» С силой полного убеждения настойчиво подтвердил ему Ламдан. «Обманом же говорю вам! Поэтому энергии почтеннейшей Рабби как можно более энергии! Ободритесь!» Нельзя терять и минуты лишней. Пресветлый и праведный кагал наш убедительнейше просит вас сделать ему честь, пожаловать в собрание. Надо сейчас же принять меры, но без вас нельзя обсудить их. Торопитесь. При супруге вашей останется пока доктор Зельман. О, я сейчас, сейчас, сию минуту, заторопился вдруг Бендавит. «Прошу вас, господа, на минутку в другую комнату, я только переоденусь». И он в сильном волнении торопливо стал надевать на себя дрожащими руками свежую сорочку и все остальные принадлежности обычного еврейского костюма. Несколько минут спустя депутация вместе с рабби Соломоном уже быстрыми шагами направлялась к бейс-гамидрашу.